Они сели на голый камень над ревущей рекой, взялись за руки и соединились в астрале. Взмыли ввысь и заскользили к гигантскому облаку и земле под ними. Глядя вниз, они видели опустошенный край. Деревни горели, поля уничтожил ядовитый дым и выпавший пепел. Они видели бегущих людей, у которых горели волосы и одежда. Слышали плач женщин и крики гибнущих детей. Подлетев ближе к лунным горам, они увидели, что вершины взорвались. Из образовавшихся на их месте кратеров лились потоки расплавленной лавы. Один такой поток устремился прямо на крепость олигархов. Крепость загорелась, обратилась в залу, и стала казаться, будто она никогда не существовала. Среди этой разрухи только долина облачных садов казалась нетронутой. Но вот Таита и Фен увидели, как пики, возвышавшиеся над долиной, дрогнули и покачнулись. У них на глазах новый вулкан разнес половину горы. В небо взлетали огромные камни. Облачные сады погибли. На их месте изъял новый кратер, откуда вырывались свежие реки лавы. А что с ведьмой? Таита повлек Фен в самое пекло их астральные сущности были не подвластны жару, который мгновенно превратил бы их телесные оболочки в пар. Проникнув в переходы логова Эос, которые так хорошо помнил Таита, они добрались до помещения, где лежал кокон. Зеленые малахитовые стены уже светились, плитки облицовки коробились и лопались от жара. От панциря валили клубы дыма. Его блестящая поверхность почернела и покрылась трещинами. Она медленно подрагивала и шла рябью, потом вдруг раскололась, и из панциря хлынула липкая желтая жидкость, которая немедленно закипела. Зловоние стало непереносимым. Панцирь вспыхнул и прогорел, превратившись в серый пепел. Последние остатки зловонной жидкости выкипели, оставив на раскаленных малахитовых плитках черные пятна. Крыша пещеры раскололась, и сквозь щели в комнату ведьмы ворвалась расплавленная лава. Таит и Фен отступили и поднялись над горами. Внизу царило полное опустошение. Земля Джарри целиком исчезла под пеплом и лавой. Вернувшись, наконец, в свои физические тела, они были слишком потрясены увиденным и пережитым, чтобы говорить. По-прежнему держась за руки... Они смотрели друг на друга. Затем глаза Фен наполнились слезами, девушка молча заплакала. «Все кончено», — успокаивая, — сказал Таита. «Эо, смертва! Скажи, что это не заблуждение», — взмолилась Фен. «Пожалуйста, Таита, скажи, что все, что я видела, правда». «Правда. Она умерла единственной возможной для нее смертью». Ее поглотило пламя вулкана, из которого она возникла. Фен прижалась к нему, и он сомкнул вокруг нее объятия. Теперь, когда опасность миновала, силы покинули ее. Она снова превратилась в испуганного ребенка. Остаток дня они просидели, глядя на зеленый нил. Потом, когда солнце начало садиться в тучи дыма и пыли, по-прежнему висевший над западным горизонтом, Таита встал и понес Фен в лагерь. Люди увидели их и выбежали навстречу. Дети возбужденно кричали, женщины вопили от радости. Мирен первым подбежал к ним. Таита поставил Фен на землю и раскрыл объятия навстречу ему. — Мак, мы опасались за ваши жизни, — взревел Мирен еще в пятидесяти шагах от Таиты. Мне следовало больше верить в тебя. Следовало знать, что твое волшебство победит. Нил снова течет. Он обнял Таиту. Ты вернул жизнь Нилу и нашей родине. Второй рукой он обнял Фен. Никто из нас никогда не поймет, сколь огромно совершенное вами чудо, но сотни поколений египтян будут благодарить вас за него. Тут их окружила возбужденная толпа. Таиту и Фен повлекли в лагерь, и весь вечер там плясали, оглашая воздух пением, смехом и радостными криками. Прошло много недель, прежде чем Нил успокоился и вошел в берега. Но и тогда его воды были покрыты пеной и окутаны брызгами, ревущий поток тащил по дну большие куски красного камня. Звук был такой... Словно великан в гневе скрижетал зубами. Тем не менее, Таита приказал переносить части лодок с холма вниз и собирать на берегу. «Если бы ты не заставил нас отнести лодки наверх, их разнесло бы в щепки», — говорил Мирен. «Я тогда спорил с тобой, и теперь прошу понять и простить меня, маг». «Прощаю с удовольствием», — ответил Таита. «Но по правде говоря...» За долгие годы я привык к твоим гонениям на здравый смысл. Едва лодки собрали, все покинули деревню Калулу и разбили новый лагерь на приятном лесистом участке недалеко от лодок. Здесь ждали, пока уровень воды спадет настолько, что по реке можно будет плыть. Настроение было праздничное. Постоянным источником радости для всех — служило сознание того, что можно не бояться преследования джириан и злобной силы ведьмы, а также того, что возвращение на родину, которую они все так любили и по которой соскучились, не за горами. Огромная самка гипопотама из числа тех, что жили в озере, подошла слишком близко к вновь свободному потоку Нила, и ее подхватило течением, даже огромной силы животного, Не хватило, чтобы спастись от порогов. Истерзанную тушу самки выбросила на скалы. Смертельно раненная, она выбралась на берег под самым лагерем. 50 человек, вооруженных копьями и топорами, бросились к ней, и она не смогла дать им отпор. Убив самку, ее освежевали на месте. Вечером куски нежного мяса, завернутого в сочный внутренний жир, жарились на пятидесяти кострах, И снова люди пировали и танцевали ночь напролет. И хотя все наелись до отвала, оставалось еще очень много мяса, которое требовалось засолить и закоптить. Его хватило бы на несколько недель. Вдобавок, река кишила рыбой, оглушенной и потерявшей ориентировку в мощном потоке, и ее можно было легко бить острогой прямо с берега, причем попадались рыбины тяжелее взрослого мужчины. Еще оставалось несколько тонн дурры, взятые в хранилищах джари, поэтому Таита разрешил сварить пиво. К тому времени, когда вода в реке спала, достаточно, чтобы вновь впуститься в плавание, все отдохнули и чувствовали себя сильными, здоровыми и готовыми к дальнейшему путешествию. Даже Хилта почти отправился от раны и смог занять место среди грибцов. Нил перестал быть тонким ручейком, каким был во время похода в страну Джари. Каждый поворот, каждая мель и каждый риф становились неожиданностью, поэтому Таита не стал рисковать ночными плаваниями. По вечерам приставали к берегу и строили изгородь из колючих кустов. После долгого дня, проведенного на тесной палубе, лошади до темноты паслись и разминались. Мирен с отрядом охотников отправлялся за добычей. Как только спускалась тьма, Люди и лошади собирались за изгородью. Привлеченные запахом лошадей и свежей дичи, за колючей оградой всю ночь ревели львы и кружили леопарды. В убежище нуждалось множество людей и животных, поэтому в загородке было тесно. Однако из уважения и любви, которые все испытывали к Таити и фен, им всегда выделяли небольшое, но уединенное место. Когда они оставались одни, Разговор часто заходил о родине. Хотя в прежней жизни Фен носила корону верхнего и нижнего царств, все, что она теперь знала о Египте, она узнала от Таиты и выспрашивала все подробности об этой земле и жизни ее обитателей, их вере и обычаях. В особенности ей хотелось слушать рассказы о детях, которых она родила когда-то давно, и об их потомках, которые правят сейчас. «Расскажи мне о фараоне Нефересетти». «Ты же все о нем знаешь», — возражал Таита. «Расскажи снова», — настаивала она. «Мне ужасно хочется встретиться с ним лицом к лицу. Как ты думаешь, он поверит, что я была его бабушкой?» «Странно, если бы поверил. Ты больше, чем вдвое моложе его, такая молодая и прекрасная, что он может даже влюбиться в тебя», — дразнил ее Таита. Этого никогда не будет, решительно отвечала Фен. Во-первых, это было бы кровосмешением, а во-вторых, что гораздо важней, я принадлежу тебе. Правда, Фен? Ты действительно принадлежишь мне? Она удивленно распахнула глаза. Для мага и мудреца ты иногда бываешь редкостным тупицей, Таита. Конечно, я принадлежу тебе. Я пообещала это еще в прежней жизни. Ты ведь сам рассказывал. Таита решил сменить тему. «А что ты знаешь о кровосмешении? И кто тебе об этом рассказал?» «Имбали». «Она рассказывает мне то, чего не рассказываешь ты».